Глава седьмая. «Когда я ее вижу, что-то происходит у меня вот тут», — сказал Мартин, неожиданно выныривая из аквариума и постукивая себя лапой в грудь. «Вот тут». Как будто там кто-то смеется или даже хихикает. Лу оторвался от дела. Он как раз заканчивал работать над ракетой кошконосителем, привенчивал держатель к кошкометателю и удивленно спросил. «Ее? Гайку три на восемь?» «О, Господи!» — сказал Джереми голосом Иды. «Как мне такому нежному жить рядом с таким чудовищным инфантилизмом? Лу, он имеет в виду Дину! Мартин, немедленно засунься в аквариум. Ты сейчас начнешь чесаться». Мартин состроил обиженную морду, почесал хоботом попу, по возможности, незаметно, и нырнул обратно в аквариум, но тут же высунулся опять. «А когда я ее не вижу, — сказал он, — я думаю о Шопенгауэре». Уж не знаю почему, но так и умереть недолго. Внутрь, строго сказал Джереми. Мартин нырнул, сел на дно и печально понурил голову. Дерзкая золотая рыбка четко проплыла у него под хоботом. Утренник начинается в одиннадцать. Значит, она вернется в час, самое позднее в два, сказал Джереми. Ему было всего шесть лет, но он читал множество русских романов и знал женщин, по крайней мере, теоретически. Сейчас пол первого и наверняка сразу прибежит к тебе показаться в новом платье, по крайней мере, теоретически. Сейчас пол первого. Потерпи, миленький Мартин. Хочешь, я полистаю перед тобой и и его братьев? «Добить меня хочешь», — поинтересовался Мартин посредством таблички. Потом стер эту фразу и написал. «И вообще, может, волшебный юноша Томас поведет ее есть мороженое в парк, где птицы и весна, и сердце так и бьется». Не будет замоёвывать её любовь шаг за шагом. «Ох», — сказал Джереми и сочувственно покачал головой. «Если б я был девчонкой, я бы на Марте не женился», — сказал Лу. «Честное слово». «Бог миловал», — написал Мартин. «Но всё равно спасибо». «Я готов к первым испытаниям», — сказал Лу, приподнимая в воздух довольно громоздкое и очень странное сооружение, больше всего похожее на покорёженный фен. На следующее утро Ида, кстати, обнаружила, что ее фен куда-то делся. Она перерыла весь дом, но фена так и не нашла. Лу резонно предположил, что фен украли инопланетяне, изучающие нашу технологию, чтобы с ее помощью определить степень готовности землян к контакту. У Иды, очевидно, не хватило воображения, чтобы принять эту совершенно разумную версию. Сейчас к бывшему фену, а нынче кошка-носителю, был прицеплен пропеллер от большого вентилятора из гостиной. Лу держал свое детище на вытянутых руках с гордостью молодого отца. Из аквариума на кошка-носитель с ужасом пялились золотые рыбки. «Ты идешь мне помогать?» — нетерпеливо поинтересовался Лу у брата. «Я иду за тобой присматривать», — строго сказал Джереми и слез со стула. «Мартин, хочешь, вытащим аквариум во двор. Понаблюдаешь, как невежество отступает перед жестокой реальностью и неумолимыми силами природы». То есть, как эта штука рухнет Лу на голову?» «Спасибо», — написал Мартин и отрицательно покачал головой. А потом добавил, «Я посижу тут, поплещусь. Последнее время мне редко доводится в поплескаться». «Держись», — сочувственно сказал Лу. «Ты уже неделю тут сидишь. Доктор Циммербург говорил Итке, что еще день-два и все. Может, кстати, и наврал. Ну или не наврал, но Итка так на него смотрела, как будто он говорил «Бог весть что!» Хотя говорил он, конечно, какую-то чепуху. То про котов каких-то, то про ветрянку. Про ветрянку вообще полчаса заливал. А мы уже, между прочим, болели ветрянкой. А Джереми открывал зеленку зубами и все разлил. И неделю у него была вся морда в зеленке, а Лу возмущенно взвыл Джереми. Короче, продолжил Лу с удовольствием, показав младшему брату язык. Про ветрянку она все знает. А в рот ему смотрела, как будто первый раз о ней слышит. Джереми хмыкнул и помахал Мартину рукой. Мартин очень весело улыбнулся и помахал ему в ответ. Потом дождался момента, когда за братьями захлопнулась дверь, быстро вылез из аквариума, огляделся и побежал на кухню, оставляя дорожку из мокрых круглых следов. Ида была на работе, чистенькая кухня пустовала, а в шкафу на самой нижней полке стояло много-много пустых и полных банок и бутылок. Мартин чихнул, почесался, достал чистую банку из-под томатной пасты, при этом стараясь не греметь и прислушиваясь к разочарованным воплям Лу, доносившимся со двора. К счастью, никто не собирался заходить на кухню. Тогда Мартин снова чихнул, яростно почесал бок и, стараясь не дышать, подтянул табуретку к раковине и не без труда забрался на нее. Чихая, покашливая и пытаясь не думать о чешущихся лапах, Мартин открыл кран и налил в банку побольше воды. Почесав одну нижнюю лапу, а другую, он сунул хобот в банку с водой и начал дышать через хобот. Получилось! Пока хобот был в воде, Мартин не чихал, не кашлял и почти не чесался. Он с трудом слез с табуреткой, стараясь не уронить банку и не расплескать воду. Потом тихонько пошел к задней двери дома, держа банку перед собой, а хобот в банке. Потом осторожно выглянул за дверь и прислушался. А потом выскользнул из дома и быстро-быстро побежал по улочкам Джинджервилля прямиком к школе. Настолько быстро, насколько позволяла банка.